339. Алия. Священник. Левит. Израильтянин. Коэн. Леви. Исраиль. Недельная глава Торы по субботам разделяется на 7 частей. Перед чтением каждой части член общины вызывается для благословения Торы. Это называется «получить Алию», что буквально обозначает «взойти», как и выражение «взойти». Совершить Алью в Израиль. Это самая большая честь, которой еврей может удостоиться в синагоге. Есть четыре случая, когда просто положено подняться к Торе. На бармицу в неортодоксальных синагогах и на батмицу В субботу перед свадьбой, после рождения девочки, потому что девочке официально дается имя в синагоге, после Алии ее отца, мальчиком имя дается при обрезании и в субботу перед Йорцайт – годовщиной смерти близкого родственника. Есть четкие правила предоставления Алийот. Алийот – множественное от Алия. Первая Алия обязательно предоставляется Когену – еврею из рода первосвященников, потому как Коганим считаются духовной аристократией. Им уже две тысячи лет дается право первыми совершать Алию, а не потомки первосвященника Агарона – Брата Муше, хотя принадлежность к еврейству определяется по матери, племенная принадлежность прослеживается по отцу. Поэтому сын Когена тоже Коэн. Большинство евреев по фамилии Коген, потомки Коганим, равно как и с фамилиями Каплан, Рапопорт, Кац. Впрочем, главное здесь не фамилия, а история семьи. Вторая аллея – право левитов, членов рода, который помогал Коганим в храмовой службе. Сегодня, когда Коганим призываются во время службы благословить общину, левиты сначала омывают водой их руки. Большинство евреев с фамилией Леви, Левин, Левинский и так далее – левиты. Помимо Коганим и левитов, все прочие племенные принадлежности утрачены. Никто из евреев не может последить свою принадлежность к племенам, коленам Рувина, Гада и т.д. Поэтому всех остальных евреев относят к израильтянам. На иврите Исраиль. За исключением первых двух, все остальные алиот предоставляются всем евреям. Поскольку третья алия, известная как шлиши на иврите третья, это первая алия, предоставляемая в принципе любому члену общины, она считается большой честью. По неясным причинам в некоторых местах Восточной Европы шестая алия почетной не считается. В старой шутки шестым синагоги в субботу вызывают заезжего еврея. В моем городе возражает он синагогальному слушке. Шиши, шестая алия, дается только канакрадам. И у нас тоже отвечают ему. С другой стороны, среди хасидов принято давать шестую алию самому Ребе. Человек, который удостаивается алии, вызывается по его ивритскому имени, ивритскому имени отца. Например, на иврите мое имя Исрхаль Иосиф, а имя отца Шлома. Поэтому меня вызывают «Исраэль Иосиф бен Шломо» У достойной али обычно целуют цветок Торы, в том месте, где начинается и заканчивается чтение его раздела, через край своего талита и произносит «Баруха тата та аденай гевервах» «Благословен Бог благословенный». В ортодоксальных общинах Алию совершают только мужчины, в реформистских – мужчины и женщины. В 1950-х годах консерваторы решили, что в каждой их синагоге Можно при желании вызывать и женщин. В 1950-60-х годах мало кто пользовался этим разрешением. Но с распространением феминизма в 1970-х годах многие консерваторы стали приглашать к олее и женщин. В последние годы все больше женщин в неортодоксальных общинах стали носить талит Вызванный к Торе встает рядом с возвышением, на котором лежит Тора. В то время как чтец Бааль читает отрывок Торы. Когда чтение завершено, приглашенный говорит дополнительное благословение, а затем благословляется Габаем, читающим молитву Мишеберех. Если болен кто-то из членов общины, их родственников или друзей, произносится и особое Мишеберах между каждой аллеей. Имя больного называется на иврите, вместе с именем его матери. В конце Миша-Берах, вызванный к Торе, остается у возвышения, на котором лежит свиток Торы и стоит там при чтении следующей части. Затем он возвращается на обычное место. В этот момент члены общины поют ему на иврите поздравления. Ешар-Куах, буквально, пусть силы твои увеличатся. Правильный ответ на такое приветствие – Барух-Тиги. Будь благословен, только по субботам. Алии удостаивается семеро человек. При чтениях в понедельник и четверг вызываются только трое. Равины не хотят затягивать службу в будние дни, когда люди торопятся на работу. В Рош-Ходыш вызывают в Кторе четырех человек. В праздники пять, а в Йом-Кипур шесть.